Снаряд угодил мне подмышку. В один из жарких августовских дней стрелковый батальон, в котором из двухсот солдат оставалось полсотни, по приказу начальства атаковал немецкую траншею под деревней полунина Все поле, по которому бежали в атаку красноармейцы, было устлано трупами ранее наступавших здесь бойцов. воодушевляя и одновременно принуждая своих солдат к действию, командир батальона Глыба бежал в цепи наступавших. Я? Командир взвода разведки артбатареи, которая поддерживала батальон огнем своих, стоявших далеко в тылу орудий, бежала рядом с комбатом. Сзади меня, с разматывающейся катушкой телефонного кабеля на спине, поспешал телефонист, мой единственный подчиненный. Остальные четверо моих разведчиков и связистов лежали на этом трупном поле, убитые на прошлой неделе при неоднократных попытках взять ту же проклятую траншею. Снаряды, которые я мог применить против немцев в этом бою... Были строго лимитированы, поэтому я приберегал их для отражения возможных контратак противника. Когда до немцев оставалось метров двести, к их пулеметному огню присоединились минометы. Мины стали густо рваться около нас. Мы бросались на землю. Я втиснулся между двумя трупами. Они в какой-то мере защищали меня от осколков и пуль. Но вот мина рванула рядом и подняла в воздух правый труп. Падая, он накрыл меня с головой. Черви посыпались мне за шиворот, а из пронзенного осколками вспученного живота дохнуло отвратительным зловонием. И хотя все поле окутывал этот тошнотворный, сладковатый трупный смрад разложения разложение, которому мы в какой-то мере уже претерпелись, эта концентрированная порция вони чуть не лишила меня сознания. И хорошо, что я совладал с собой, не оказался в обмороке, потому что оставшиеся в живых солдаты батальона — уже начал отползать назад на исходной позиции, я бы очутился в плену. Вслед за ними и комбатом, который безуспешно пытался задержать своих солдат для продвижения атаки, попался я. Пробиваясь под страшным пулеметным наметным огнем между бесчисленными трупами, вслед за уползающими в свои окопы пехотинцами, я все время приподнимал голову и оглядывался назад. Не бегут ли немцы, не кинулись ли они в контратаку? И точно! Смотрю, под прикрытием минометного огня немцы выскакивают из своей траншеи и густой цепью бегут вслед за нами. И догнать им нас, ползущих среди разрывов мин, ничего не стоит. Сейчас они расстреляют нас из автоматов в спины и займут наши ровики а дальше прорвут наш хлипкий передний край и погонят остатки батальона назад, подальше от Ржева. Надо спасать положение. Кроме меня этого сделать никто не может. — По траншее! Прицел меньше четыре! Батарею! Огонь! Телефонист тут же передал мою команду на батарею, благоцел телефонный кабель. И вот они, летят наши снаряды! Они рванули как раз там, куда подбежали немцы. Большинство фашистов было уничтожено. Остатки стали спешно отползать в свою траншею. Контратака немцев отбита. А наш батальон, потеряв 14 человек убитыми и ранеными, благополучно впрыгнул в свои неглубокие ровики. Потные, грязные, изможденные беготнёй по трупному полю, Изнуренные страхами красноармейцы распластались на дне окопов. А комбата младшего лейтенанта Глыбу, единственного уцелевшего офицера в батальоне, уже вызывает по телефону комполка. — Ну, захватили траншею? — спрашивает строго майор Соловьев. — Не смогли. Залегли под сильным огнем и вернулись на исходную. — Как вернулись? Ты с ума сошел? Немедленно возобновить атаку! чтобы сегодня же с батальоном были в немецкой траншеи, понял? так точно Ни в какую атаку жалкие остатки батальона Глыба, конечно же, не поведет. Это бессмысленно, да и невозможно. Но через час новый вызов по телефону. «Ну как?» — спрашивает нетерпеливый Соловьев, которого, в свою очередь, пилит командир дивизии. «Да продвинулись метров на 100 отвечает Глыба. «Действуй дальше, чтоб к вечеру траншея была наша!» Когда в очередной раз комбат, убежденный в бессмысленности наших немощных атак, Услышал строгий голос командира полка и снова соврал, да будет ложь его святой, что продвинулись якобы еще на пятьдесят метров. Майор потребовал. «Дай трубку артиллеристу!» Спрашивает уже меня. «Ну, как там пехота? Наступает!» «Да, продвинулась еще метров на сорок!» Отвечаю, чтобы не подводить младшего лейтенанта. Он, беднягу уже не рад, что за неделю изводного в комбаты вышел. Жалко ему поднимать солдат на бессмысленную смерть. А командованию не дано понять сложившуюся обстановку на передовой. Твердит оно, да и только «Давай, атакуй!» Лишь бы не затухало наше никчемное наступление. Между тем немцы, может, в отместку за гибель своей роты под моими снарядами, принялись беспощадно обстреливать минами и снарядами наш передний край. Десятки и сотни разрывов спучились фонтанами земли и болотной жижи. Поднялся страшный грохот. Земля заходила худуном. Того и смотри, уйдет из-под тебя. и полетишь ты в тар-тарары. Клубы пыли и дыма окутали наши позиции. Бесчисленные смертоносные осколки мины снарядов заполонили все вокруг. Мы с комбатом Глыбой, его ординарцем и моим связистом сунулись с небольшой, глубиной в метр, блиндажик, чтобы спрятаться хотя бы от осколков. «И где только немцы снаряды берут? Никаких лимитов у них нет!» «Скорее для себя, не для нас», — озабоченно проговорил комбат. «Как привяжутся, конца обстрела никак не дождешься!» Тонкий слой земли над головой не столько защищает, сколько успокаивает нас, спрятавшихся. Согнувшись в три погибели, мы сидим редком на глиняном выступе лежаке в темном убежище. Блиндажик постоянно содрогается от близких выстрелов. С потолка сыплется земля. Внезапно один из снарядов разворотил угол нашего убежища. Солнечный луч вырывается в сумрак землянки, высветив густой столб клубящейся пыли. «Каждый из нас про себя молит Бога. Только не прямое попадание». Очередной сильный удар сотряс стенки нашего убежища, и в этот самый момент мой телефонист, сидящий справа от меня, торопливо, плавно, но настойчиво, толчками, принялся просовывать мне под мышку свою руку. «От страха, наверное, жмется мальчишка», — подумал я снисходительно. Когда же его ладонь просунулась наружу, в моей груди, я с удивлением увидел, что на ней надета небольшая консервная банка. «Зачем это он банку натянул на руку?» «Идууменно, думаю». Присмотрелся. А это никакая не банка, а головка снаряда, алюминиевый взрыватель. И вовсе не рука эта телефониста. 75-миллиметровый немецкий снаряд. Его алюминиевый взрыватель блестит, как лужёная жестянка. Ужас объял меня. Я вдруг всё понял. Снаряд упал возле блиндажика, прошёл сквозь грунт и высунулся из стенки блиндажа прямо мне под руку. Громко в страхе я закричал. «Быстро все из блиндажа! У меня снаряд под мышкой!» Все трое, находившихся со мной в убежище, услыхав такую ошарашивающую новость, быстро, как разлившиеся ртуть, выкатились наружу. Я осторожно поднял правую руку вверх, чтобы не потревожить снаряд, упал на левый бок и выскочил следом. Подождав несколько в траншее, я все же заглянул в блиндажик. Снаряд на две трети своей длины торчал из стенки. Наверное, у него не сработал взрыватель. «Как же нам повезло! ведь чайший случай, чтоб снаряд не взорвался!» Нетрудно представить, что было бы, если бы это случилось. А вот и не взорвался. Для нас, четверых обитателей блиндажа, этот случай был счастливейшим в жизни. Всех ли нас миловал тогда Господь или кого-то одного, а другие остались живы благодаря этому одному, сие неизвестно.